Глава 4. Вот какие пометки сделала мисс Сильвер. Мейбл Одлау, возраст 44 года. Нервная, болезненная женщина, много читает, в основном триллеры. Очень любит мужа и детей. Обижена завещанием отца. Эрнес Одлау, возраст 52 года. Писатель. Любит путешествовать. Книги его не приносят приличного дохода. Денег жены не хватает. Мисс Трихерн им явно помогает. Морис Удлоу, возраст 23 года, готовится к адвокатуре. Разделяет взгляды социалистов. Кажется, мисте его недолюбливает, но старается быть к нему справедливой. Юноша, видимо, умный, самоуверенный, довольный собой, поэтому многим не нравится. Это только предположение. Чери Удлоу, возраст 19 лет. Красивая девушка, довольно ветрена. В 19 бывают либо слишком легкомысленными, либо слишком серьезными. Элла Компертон, возраст 49 лет. Дочь старшей сестры Роллоу Трихерна Элизы. Старая дева со скудным достатком. Маленькая квартирка, узкие интересы, скучная жизнь. Завидует богатству младшей кузины. Мисс Те говорит, они скорее сочувствием, чем с любовью. Космоу Фрит, возраст 45 лет. Двоюродный брат по линии матери. Много талантов, но нет таланта их реализовывать. За многое берется, но толком ничего не умеет. Холст любит общество, хорошенькие мордашки, вино, женщины, песни. Мисте, кажется, привязана к нему. Финансовое положение шаткое. Каролина Понцубай, возраст 22 года. Кузина Мисте, миссис Удлу и Космоу Космоуфрите. Мисте очень привязана к этой молодой девушке. Тепло о ней отзывается, называет милым ребенком, имеет скромный достаток. Ричард Трихерн, возраст 26 лет, кузен по отцовской линии, внук младшего брата Роллоу Трихерна, Мориса. Архитектор, занимает невысокое положение, чистолюбив. Мисте принимает участие в его судьбе, подыскивает ему работу. Судя по тому, что она сочла нужным отметить, между ним и Каролиной нет кровного родства. Ясно, что она приветствовала бы союз между ними. Мисте очень тепло относится к этой молодой паре.